Глава пятая. Ксеркс бежал ровно, изредка делая остановки. Иначе, как помнил Глеб, муравьи передвигаться вообще не могут. А селекция этих варваров вряд ли смогла изменить генетическую программу поведения, вшитую намертво в ганглии. Убаюканный мелькающими пятнами зелени, он чуть расслабил напряженные мышцы, начал вспоминать, как все просто, честно и наивно начиналось. Прошло больше ста лет после открытия принципа вышибания лишних клеток, как окрестили бойкие журналисты. Хотя на самом деле процесс был иной, куда сложнее, но все было, по крайней мере, предсказуемо. Глеб всегда умилялся, глядя в старых кинолентах на первопроходцев малого мира. Так вначале называли «мегамир». С каким энтузиазмом говорили они о неисчислимых богатствах заново открываемой планеты? А сколько для уменьшившихся людей в мире насекомых мяса, зерна, редких металлов, нефти? Обещали излечение от всех болезней, анабиоз, почти бессмертие. Поначалу шли крохотными шажками. 2039-й, первый выход в Мегамир. 2041 Организация научной станции. 2043-й – выход за пределы полигона. Но уже через 50 лет из одной из станций, их насчитывалось тогда две сотни, ушла в лес Кристина Сидорова. Не погибла в лесу, как изредка случалось, а ушла добровольно, оставив записку. Социологи возопили, а Ниде давно предупреждали, что даже при самых строжайших проверках и допусках обязательно найдутся желающие. Даже удивились, когда в 2107 году ушла первая организованная группа. Предсказывали на 6 лет раньше. И еще через 8 лет правительство стран передало право на строительство переходных камер частным фирмам. Конечно, обязывались держать полнейший контроль над рассеянием микролюдей, однако уходили парами, уходили семьями, реже группками. Основывали новые племена, искали пути к правде, истине, богу, мандре, исконности, маниту, брахме. Выжили единицы. Остальные гибли или деградировали до уровня животных. В 2120 году одна из станций установила радиосвязь с независимым городом-государством. Через 12 лет – с сотым. В мегамире не было жесткого ограничения на количество детей, не обозначенного на бумаге, но реально существующего. В старом свете семья со средним достатком не в состоянии даже просто прокормить десяток детей, не говоря уже о дорогостоящей одежде, обуви и прочем. Более того, после того, как развивающиеся страны окунулись в общепризнанные ценности, они тоже перешли к системе Айнкиндер, и рождаемость на планете начала неуклонно и довольно быстро падать. Из 10 миллиардов населения стало сперва 9, потом 8, сейчас 7, но еще неизвестно, на какой цифре процесс убывания населения стабилизируется. И стабилизируется ли вообще? Зато в мегамире, Когда одной ягодой земляники можно накормить целое племя, то на ягодное поле сперва смотришь с тоской. Добро пропадает, и привыкаешь не скоро, когда горы мяса ходят мимо жилища, которых не нужно ни пасти, ни разводить. Эх, но главное, что в старом свете все уже окаменело, все железобетонно, все идеи устоялись, а все новое воспринимается в штыки». Любая нестандартная идея выглядит как покушение на устои общества А здесь никому ничего не нужно доказывать, оправдываться, объяснять Просто ушел подальше в лес, нарожал детей из чистого листа, учишь их, как жить правильно Сравнивать им не с кем Диссиденты исключены в принципе Так что неожиданно и срочно потребовался огромный отряд географов Брали даже студентов младших курсов Заново составлялись карты географические, гидрологические, климатические, тектонические и прочие-прочие. За основу брались карты Старого Мира, но приходилось увеличивать в тысячи раз. Вскоре уже не десятки, сотни, а потом и тысячи географов занимались составлением новых карт. Новая планета оказалась неимоверно огромной, даже больше, чем если бы оказалась Солнечную Систему. Глеб возглавлял группу географов-этнографов. Так значилось в дипломах, хотя злые языки говорили, что составляют политическую карту мира. Сегодня наносят на карту местонахождение племен, в будущем будут уточняться границы между ними. Границ пока что не существовало. Племена отстояли друг от друга настолько далеко, что даже в странствиях не подозревали друг о друге. Но ведь племена стремительно множатся, разрастаются, превращаются в народности, народы. И еще шажок возникнут новые нации. Не все новые племена принимали географов. Даже на контакты соглашались немногие. Особенно не просто бывало с кочевниками. Для них у географов имелся целый ряд механических микробов, то есть микроскопических роботов. Незаметно внедряли в посуду, цепляли к одежде оружие. Конечно, посуда билась, одежда изнашивалась, оружие ломалось. Когда из десяти сигналов оставались один-два, к племени снова вылетали на орнитоптере географы, везли подарки. Неприятно пораженный вождь с кислой миной принимал подарки, угощал, а втихомолку клялся, что на этот раз так запутают следы, что не только мягкотелые, сами боги не отыщут. Потерь племен почти не было, если не считать первых контактов, когда микробов помещали в подарки. Вождь Аа додумался выбросить их в ближайшее болото, а демографы в статистическом центре нанесли на карту племя, внезапно перешедшее к оседлому образу жизни. Так потеряли еще ряд племен, пока на вооружение не пришли микробы нового поколения, что передавали даже картины. В прошлый рейд Глеб Дубов нанес на карту племя экстрасенсов. Название гордое, грозное, обещающее, но взятое авансом. Каких-либо экстра еще не обнаружили, а то, чем похвалялись, Легко объяснялось ортодоксальной наукой. Конечно, ряд племен бродяжников, давно оторванных от цивилизации, обнаружили повышенную чувствительность, изменился диапазон звуков. Но ведь даже в старом мире знают о бабочках, что находят друг друга по запаху за 2-3 километра. Но фанатики парапсихологии, конечно же, находили все то, что так тщетно искали в старом свете. Многие уже видели НЛО соответствующих размеров, обнаруживали на подмосковных лужайках остатки древнейших цивилизаций, наскальные рисунки с изображением инопланетян. Если в старом мире чудаки пробовали говорить с дельфинами, они, где мудрее людей, только стесняются, то здесь набор оказался неизмеримо больше. Муравьи, термиты, пчелы, осы... Одни установили контакты с тлями, другие частично дешифровали язык богомолов, удивительных существ с проблесками высочайшего интеллекта, безусловно деградировавших потомков звездонавтов из другой метагалактики. Маги и сатанисты обнаружили, что здесь легче проникать в потусторонний мир. Нашли духов и призраков, таких же по величине. Йоги открыли для себя богатые возможности. Поспешили объявить, что йоги высших рангов и раньше посещали мегамир. Есть упоминания в древних книгах. В первое столетие в мегамир через переходные камеры пропускали лучших из лучших. Отправка каждого обходилась в 2-3 миллиона долларов или полмиллиона червонцев. Не до слесарей или плотников. Доктора наук, лауреаты, академики сами слесарили, паяли, подметали. Но когда со станции К-24 бежали супруги Полянские, то социологи были единодушны, получится в лесу или не получится, Великая Польша от Можа и до Можа. Вопрос спорный, но племя дикарей возникнет точно, если не погибнут. Лауреатство и членство в иностранных академиях не спасет детей этих блестящих кристаллооргаников от одичания. Внуки будут знать еще меньше о правнуке. Дубов смотрел на спину Влада. Этот вовсе из племени, которое не нанесено на карты. Правительства Земли стремятся держать жесткий контроль над станциями, но их слишком много. Даже среди проверенных и перепроверенных людей бывают срывы. 20 лет работает человек как машина. Все поступки можно вычислить наперед, но вдруг бросает все, уходит в лес жить простой натуральной жизнью. Ладно, у нас свобода выбора, но детей своих, рожденных уже в лесу, зачем лишать такой свободы? О старом мире знают только то, что скажет и как скажет отец, если скажет вовсе. К какому все-таки племени принадлежит Влад? Ксеркс внезапно остановился. Да, в том мире и сам Ксеркс не остановился бы так резко. Собственная масса протащит вперед, а тормозной путь зависит не только от скорости, но и от массы. К счастью, в старом добром мире не могут существовать такие громадные муравьи с их трахейным дыханием. Глеб спрыгнул вслед за Владом, снял Ковальского. Тот открыл глаза, растянул губы в слабую улыбке. Дубов сказал торопливо, «Через два часа будем на станции. Потерпи. Наш проводник дает отдых своему шестиногому топтору». Я напустил веки. Лицо расслабилось. Кася спрыгнула, стараясь оказаться как можно дальше от страшного зверя. Ее едва не унесло за деревья. Ксеркс повелся ажками по броне спине, проверяя, не осталось ли кого. Стримглав умчался в заросли. Варвар, неуловимым прыжком, почти не отталкиваясь, взвился над землей. В руках блестел арбалет, ноги точно опустились на край верхнего листа дерева. Покачиваясь, он держал равновесие, осматривался, окруженный танцующими цветными точками спор пыльцы и неотличимых от них бактов, так же легко спрыгнул. Арбалет все время держал наготове. Глеб видел напруженные мышцы, готовые в любой миг высвободить жуткую энергию. Воздушные течения чуть снесли в сторону, но опустился на обе ступни он так же устойчиво, не качнулся. Лицо было неподвижным. Крупные глаза эльфа смотрели совсем не по-ильфячьи, холодно и пристально. «У нас кончилась вода», — сказал Глеб пересохшим голосом. «Ты чем пополняешь потери?» Влад взмахнул левой рукой, держа арбалет в правой. В толстом стволе дерева рядом с Глебом треснуло. Зеленую кору начало разворачивать внутренним давлением скопившегося сока. Выступил шарик, быстро раздулся, заблестел под солнцем. Глеб поспешно припал ртом. Похоже, корни дерева опускаются глубоко. Астматическое давление гонит вверх воду чистую, восхитительно прохладную, взбадривающую. «Кася!» Крикнул он, оторвавшись с великим трудом, когда отяжелело все тело. «Видишь, как просто! Захвати фляги!» Кася принесла посуду, на которую Влад посмотрел с глубоким презрением. Буркнула, отводя взгляд. «В прошлый раз я тоже так. Точно такое дерево, горько-соленый раствор. А Шубин чуть не отравился». Глеб развел руками, чувствуя, как они разбухли, утолщились. «Нам еще много предстоит узнать. Это мир Влада». Кася оглянулась на широкоплечьего дикаря. Тот выхватил из щели между смыкающимися желто-зелеными листьями нечто верещащее, похожее на голую овцу, разорвал пополам, умело вырвал пригоршней внутренности. Кася поспешно повернулась к Глебу, ухватилась за горло. Ее глаза стали величиной сблюдца. Глеб с огромным трудом заполнил обе фляги. Это выглядело так, словно пытался затолкать в тюбик уже выдавленную пасту. На этот случай фляги делались эластичными, нужно всего-то сжать как следует, а потом поднести горлышком к капле жидкости, но на практике это получалось не у всех. Кася с бледной улыбкой следила за его манипуляциями. На станции их снабжали уже заправленными тюбами. Глеб с сомнением посмотрел на темнеющее небо. «Дождя не будет? Для нас это катастрофа, но Влад должен знать, вообще-то в нем немало странностей». «Много», — согласилась Кася охотно. «Тебе тоже показалось?» — оживился Глеб. «В чем? Держится надменно. Не дикарь, а прямо наследный принц». Глеб махнул рукой. «Гордая осанка для дикарей привычна. А наследным принцем может оказаться в заправду. В племени всего десяток душ, а он сын вождя. Вот тебе и наследный принц, будущий король, император, хан, падишах, магараджа. Странно другое. Он ни минуты не сидит без дела». Она озадаченно подняла высокие брови. «Ну и что?» «Эх, Касенька!» Дикарь живет в равновесии с природой. Лежит на солнышке, загорает, спит. Проголодается, взберется на пальму за орехами или за бананами. Или за тлей, как в Мегамире. Опять спит, совокупляется, пляшет, отдыхает. Настоящий дикарь умрет при одной мысли, что надо работать. Кася украдкой покосилась на варвара. Закончив с бедным зверьком, он быстро сложил арбалетные стрелы в отеку, заботливо осматривал вернувшегося к Серкса, выбирал колючки из щетинок лап, выковыривал из сочленений присосавшуюся плесень. Ксеркс присел, став похожим на гигантскую скалопендру, выгибался всем телом, скрипя броней склеритов, усердно вылизывал огромным шершавым языком хозяина, старался лизнуть лицо, тот отбивался локтями. Это просто инстинкт, заявила Кася сердито. Просто инстинкт.